«Когда эти чертовы красные макаки покинут нашу землю, а? Я вас спрашиваю, Кейтель!» С перекошенным от ярости лицом кричал Гитлер. «Они попирают нашу землю уже почти год, а мы топчемся на месте!» «Мой фюрер, нас сдерживает пакт о ненападении с Польшей!» Сдержанно ответил оберст-генерал. «В военном плане лучшим решением было бы перерезать линию снабжения их войск, Но для этого необходимо пройти польскую границу, что означает автоматическое включение регулярных сил Польши в конфликт против нас. Вы боитесь каких-то поляков? Вы слышали, что коммунисты призывают к миру? Они выдохлись. Один решительный удар, натиск, и они побегут обратно в свою Сибирь. Плевать на поляков. Действуйте.